Казанье о ледовом побоище». Розовато рассиялся свет зари, Словно небо расписали лыжкари. Край отрадней, покрасивей присмотря, Озарила зимний Новгород заря. Над Кремлем детинцем, солнце заблистав, Проступил собор софийский, пятиглав. «Кремль детинец, неприступен и суров, Он всегда врагу гостиниц дать готов». Башни совами полярными сидят, Грозно верхними оконцами глядят. В каждой башне караульные посты, А зубцы у стен, как ласточек хвосты. В переулках, во дворах с началом дня Слышен скрип саней, калиток стукотня. Лют ремесленный, давно уже не спит. Нынче снова торг на площади открыт. Можно злато отличить от серебра. До тех пор и шумный торг идет с утра а на торжеще чего там только нет, лишь была бы для обмена горсть монет. Здесь и яйца, и кровается, калина, паренная с медом, любимая народом, с пшеницей кули, ее привезли из Аполия, суздальской земли, блещет ожерелья россыпью янтарной, есть и чаши работы токарной, есть и дорогое платье цветное». Торгуют не только купцы-молодцы, но и важные бояре выседают в лавках при товаре. У них в бочонках бурливо ячменное пиво. Кузнецы предлагают тяжелый товар, топоры, сошники, кто-то соль, кто-то деготивар. Они далеко продают молоко, пьет мальчишка молоко из крынки, и в глазах его блестят искринки. Смотрит в сторону, где на кадушке разложила бабка игрушки. Птицы, козлицы, барашки, репки, глиняные лепки. «Эх, было бы куриное яичко, вымел бы на свистульку птичку!» А возле церкви Никола на дворище блину поет старик нищий. «В нужде и кулик соловушкой свищет, старцу милостыню подают, светлодушен и жалостлив русский люд». А Марья, потратив последний пятак, несет сухарями ржаными колпак. Была бы Полтина, она бы купила окорок, барания ходила. Иван, Марина, муж, от кручины сутулица идет не на торг, на чернису на улицу. При прыжку по снежно-соломистой тропке скачут за ним воробьи и воробки. Идет Иван, запахнув кафтан, хмурый, ночи зорки. Оглядывает дворы и задворки. Вокруг боярских теремов чистоколы, У купечества тоже усадьбы не голы, Беднякам не встать с богатеями вровень, Но и у них дома из сосновых бревен, Двухъярусные, просторные, не крестьянские лачуги черные. Крыши крутые, сродни шалашам, Снег не надо чистить, Сползает с них сам, В горницах верхних семейство живет, Внизу подклетие для разных работ. Работа в Новгороде кипела, всем хватало дела. Гончары осенними днями глину в избе месили ногами. Чтобы изделия не были ломки, подсыпали в раствор измельченной соломки. Косторезы вытачивали гребни, рукоятки к ножам и мечам, ручки зеркал, на радость очам. Но больше ценился среди дедов и юнцов труд кузнецов. Их работа не простая, а колдовская – И ка склепать для стрижки шерсти овчины, ножницы с пружиной!» «А кузнец-хитрец, силой богатый, кует и дужки для ушатов, медорезки, сковороды и лопаты, через железную доску со скважинками, глазками проволоку вытягивает клещами!» «Чем не чудо, горн разожжет, вынет саблю оттуда, маленькой киянкой!» а не только молотом, может работать и с медью, и с золотом. Ему и месяц свет льет на крыльцо, как семя лучей височное кольцо. Шел и думал Иван, наловчиться бы делать лопаты. Он и Марья живут небогато, в доме лавка да печка, в печи горшок. Котенок у прялки катает клубок. Но покуда с ума у Ивана дырява, он в подмастерьях у живописца Судислава. Тонкой бронзой день деньской окладывает иконы у него в мастерской. А чтобы не пропадать обрезком, вырезает пуговки золотистым блеском. А чтобы иконы были ярки на вид, перетирает в краску зеленый малахит. Варит олифу с добавкой янтаря. Масло оливковое не тратит зря. Оно, судя славам, очень ценимо. Доставлялось раньше купцами из Крыма. Русских торговцев из Кани манили дальние страны диски. «Да вот беда!» «Недавно прокатилась по Руси Батыева Орда. Монголы шли грозно, а княжьи копья пели розно. Каждый хотел сам Батыя разбить, чтобы победу ни с кем не делить. Бахвалились, что нам Батыга, на него, если не меч, так Матыга!» А вышло так, что осилил враг. Над Киевом солнце слепло от дыма и пепла. «От Монгола-Татарина тлеет по следу прах да Пригарина». На пепелищах в лесах и степях птицы гнезда вьют в людских черепах. Четыре года назад Батый пожег, и новгородскую крепость Торжок. Жечь-то сжег, но держался Торжок две недели, а велик к Рязаню ордынцы за семь дней и ночей овладели. Не с того ли Батый, хоть и был крепко зол, завоевывать Новгород не пошел? Устрашился зверь жестоких потерь». Но все же, чтобы умертвленными не быть, пришлось орде сбор платить и медом, и бобрами, и черными соболями. От всей Руси обломком корабля осталась новгородская земля. И к той, подмяв латвийцев и эстонцев, сопротивление потопив в крови, крестатый орден рыцарей ливонцев от Дерпта тянет щупальца свои. А когда был покой и мир... Сообщество немцев-торговцев, белорыбицу и тюленей жир вывозили от новгородцев. А те у студенного моря бывали, зверьем в Заполярье самом промышляли. Дачане немцы мехам удивлялись. Где взяли? А мы на далекой югре погуляли, загадочно наши купцы отвечали. Там с неба, как с кручей, падают тучи, а из них, хоть и мелкие, выходят олени да белки. Но пока мы шкурки везли, так они подросли. Но нынче. Ради выгоды прибыли. В Новгород немцы купцы, и купцы не прибыли. Слышно, ливонцы сгрудили рать. Зачем торговать, если можно прийти и богатство забрать? Все тише Иван к живописцу идет. Думает горько, несчастье грядет. Рыцарский орден — беда. И беда — рда. А у него еще и своя беда. Вчера, ступясь, видно, без подвел, он с маслом корчагу разбил, расколол. Взыщет с него теперь Судислав. Будет прав, а у Ивана нет лишней деньги, с маслом нечасто он ест пироги. Марья ему лишь ко дню рождения стряпала сладкое угощение. Пряник резной с вылепленной рыбкой, золотой обсыпкой, рыбку разрезали, и гости, завернув в платочки, уносили на память кусочки. Иван отменно владел топором и резцом, был творцом, выдалбливал для души из клёна ковши, а для овса шил Иван из бересты короб горлован. А пряничную доску выскоблил из твердой грушовой древесины. Были на ней утицы-звери, кораблики и звезды-снежины. Вынешь и снова вдавишь в то же место лепешки медового темного теста. Пряники испечешь, каждый узорчат, на вкус хорош. Но жаль, Ивановы детки, дочка с сынком, видят пряники редко. А вот Судислав стоит у ворот, широкоплечь, седобород. Что не скажи, красота у старые мужи. Взор обида и гневом горит. «Здравствуй, здравствуй, Иван», — говорит. И как начал, пылай лицом, в беднягу метать словцо за словцом, так топорща перышки из рябины снегири выбирают зернышки. А потом поутих и добавил угрюмо: «Быть в темнице тебе!» Как вчера не боярская дума. Верь, Иван, заточил бы тебя в долговую тюрьму, где теперь драгоценного масла возьму? Но ты видишь, я не мужчин телом и стар. Хоть хотел, но не смог я пойти на татар. Был в осаде торжок, я ж ничем не помог. За меня на Ливонцев пойдешь ты, сынок. Возвратишься со славой, прощу твой должок. На Ливонцев? Промолвил Иван, изумясь. «Александр Ярославович, наш доблестный князь, убедил всех бояр. Надо выйти в поход. В ополчении скличут сегодня народ. Слышь, никак уже колокол бьет». «Правду, рядом недалече колокол забил в набат. Он созванивал навечи. Приходите, старый млад». «В городе переполох. Снег хрустит, как мерзлый мох. Взяв с собой дружину боевую, едет князь на площадь вечевую. Едет впереди дружины». Доспехи блестят, как ледяные пластины. В Новгород он призван здешним народом, Сам из Переславля-Залесского родом. Там на горке Ерилина пляж теремок. В нем у князя Ярослава и родился сынок. Рос труде, будили княжича еще при звезде, С трех лет учили верховой езде, Потом охоте, в чещобе и на болоте. Воспитывал отрока воин дядька, «С ней попробуй, не палать -ка. Не раз с лица лилась сальца. Перенял княжич силу от синего моря, от звезд небесных, ясность во взоре, от буйного ветра смелость, сердце от солнышка загорелось. Своих князей новгрессы не знали, ими бояре управляли. Лишь на случай войны полководца звали со стороны. «Если князь был скареден, худ, то бунтовал ремесленный люд». «Терпеть доколе?» «Напомни пришельцу о нашей воле. Князь для нас лишь военный слуга, но оказалось сам хуже врага. Раз повадился нас притеснять, надо путь от ворот показать». «Гнать!» Но князь Александр полюбился народу. «За ним пойдут и в огонь, и в воду». Прозвище Невский обрел он в молве за то, что шведов разбил на Неве. Пусть не ходит к нам с изморя. Добычу высмотри, а рыцарей псов освободил из борской псков. Собрать я, вгляделся он в очи народу. Готовиться надо к походу. Надо псам растолковать, как на нас мечи ковать. Море людское разволновалось, расколыхалось, чьим-то плечищем путь прочищен. Князь глядит, перед ним бородач стрижен под скобку. Это вышел Иван, шапку снял Робко. «Куда, княже, ты глянешь очами? Туда мы и бросимся головами!» За весь народ он речь свою сказал, как будто по заснеженной равнине в грядущий бой всей княжеской дружине дорогу точно парус раскатал. Под вечерок Иван уложил в сундучок нужные в ремесле вещи — брусок, долото, молоточек и клещи, ложку-льячку, чтоб черпать металл. Он ведь стать кузнецом мечтал. Вышел и в мерзлом песке закопал. Подумал, а вдруг убьют, прикопал и ключик тут. Коль уж мой сундучок найдут, то пусть не ломают, а отомкнут. На попрощался с Марюшкой, утер ей слезы теплой варежкой и наказал, коль пропаду на войне, не забывай обо мне. Не забывай! И в юга подхватила то слово, ту надежду и печаль, и понесла призыв и покатила из уст в уста в неведомую даль. На будущее поле Куликова к полтавским стенам, под Бородино. Бойцом с гранатой стало это слово, под танк фашистский вскинулось оно. Воскресло вновь в окопных письмах кратких, дошло к Берлину в наш победный май, и на устах солдата в плащ-палатке Призапеклось навек. Не забывай. Не забывай, как от заката солнца, Решив сразить Россию на повал шли снова в шлемах кожаных тефтонцы, И Новгород в развалинах лежал. Не забывай, что был он пепелищем, Как жертвенник языческих времен. По крохам реставраторы разыщут И восстановят облики икон. Лишь на дно из них оставят копать. Чернее перьев от вороньих стай, Чтоб Родина могла навеки помнить, Как ей сказал Иван, «Не забывай». Княжий терем пустынины тих, Не слышно в нем суеты поварих. Ушел из Новгорода полк за полком, Кто верхом, а кто пешком. Идут, в бубны бьют, Дудят в трубы и сопелки. Далеко до перестрелки Но к рубежам отослали отряд, разведать, откуда ливонцы грозят. А князь задумчиво едет, думает о победе. Нужно для боя выманить немцев на озеро Чудское. Будет там скользко копытом конским. Потом вздохнул. Расстаться с жизнью трудно. Быть может, в упаду с коня. Но без меня не будет Русь безлюдна. И не забудет, может быть, меня. Город Дерпт не спеша просыпается утром. Воздвигнут он был Ярославом мудрым. Звался Юрьевым городок. Но немцы, идя на восток, городок захватили, в нем гнездилище свили. Собираются здесь германы да вильгельмы. Над ними магистр Андреас фон Вельвин. Есть в Дерпте и мастера-оружейники. Не бездельники, а затейники. Снаряжают рыцарские полки, плетут кольчужные рубахи и чулки. Такие же рукавицы. В них облачается каждый рыцарь. На голову надевает он кольчужный капюшон, толстую шапку, а лишь затем напяливает сверху шлем. Шлемы, как с прорезями, железные ведра. Но рыцарь в доспехе движется бодро. Не тяжел доспех, можно влезть на коня не хуже всех». Правда, когда крестоносец кряхтя влезает на лошадину, кнехт слуга на четвереньке встав подставляет спину. Говорят, что у рыцарей есть честь, но по их уставу разрешено нападать спереди и сзади, слева и справа. Главное в битве себя показать, поживиться добычей, а не умирать. Захватчику думка одна дорога, грабь до нога, чтоб после побоища устроить попоище. Любит рыцарь роскошный пир. А еще турнир. Выйдут двое во двор, пустят коней во весь опор. С того, кто упал, попав под тупое копье, победитель снимает доспехи. Мое! Доспех дорог, стоит чищ сорок. И сегодня, хоть день ветрен и сыр, объявлен турнир. Но кто это в город въехал в броне? Щит через шею надет на ремне скачет довольно быстро к дому магистра. Коня садил, в рог затрубил. духом богат брюхом, вышел магистр в черной сутане. А «Рыцарь! Победа! Победа!» — горланит. «Был встречный бой! Разгромлен у русских отряд передовой, пленников взяли, их в город везем!» «Привет, храбрый Ульрих! О пленных пытайте огнем!» магистр помолчал и продолжил речь. «Не скажут о княжеском войске всех сжечь, а скажут так сжечь все равно их, всех раз!» И Ульрих с усмешкой ответ, «Бог при нас!» Был отменен турнир. Костры зажгли, и мучил Ульрих пленников сурово. Славяне не сказали, хоть могли, а княжем войске палачам ни слова. Особенно упорствовал один, врагам он крикнул, «Радоваться рано!» Содрали кожу, в горло вбили клин то был Василий, родственник Ивана. Магистр в кольчуге вышел на порог. «Вперед! Захватим Новгород в апреле!» И флюгера на шпилях заскрипели, и хищно повернулись на восток. Морозный воздух загустел, лесоты бел, повис на ветвях косматистый пух, словно расщипали заячий треух, а в небе сверкают звездочки льдистые камешками с бирюзовыми искрами. Котлах над кострами ушится дымится, но городцам не спится. Точат в ночи сабли мечи. А Иван глядит в клубящийся звездный туман, о дальнем и близком припомнил Иван: Давно видно, севера освоили ли русы, выполаскивает волхов старинные бусы, сколько по округе кургаников сопок, которым давно нет отродичей тропок. Какой простор, сколько озер! Неподалеку Ладога, замерзает весной, когда скоро уж радуга. Осенью над ней зыблются миражи, в воздухе то корабль, то остров дрожит. А в Ильмене воды, как синий огонь, сбурлят, зашумят, только ветром их тронь. И озеро Чудское, как диво голубое, по берегам скачу зайцы до куницы, а где зайцы, там и лисицы, в камышах щуки стоят, жабрами шевелят. Плавают черки-нырки. А в глубинах окуни до да судаки Сеть забрось, зайдет и лосось. Сейчас подо льдом опочила вода. Но были не люты зимой холода, наверное, от колыхания северного сияния. Лед совсем не искрится, а начал рыхлиться. Пора подступает озеру вскрыться, а плотин бывает на озере лед. Коли лунку пробьешь, до воды меч уйдет. «Влас, кто там от стана во тьму поскакал? К боярам князь, видно, гонца тослал. Ты ж знаешь, разбили разведку у нас». «Знаю, Влас, погиб честный муж. Воевода домаш». Тайком пожалел. «Жаль, гонца не догонишь. Порадовать Марьюшку с тем богатцом, хоть грамоткой, берестяным письмецом. Но на скале, вороньем камне, где был сторожевой дозор, берестяными лускутками зажегся смоляной костер. Это знак. Близок враг». Поставил князь за отрядом отряд так, чтобы рыцарей взять в обхват. Но мех подбить под шорстском надо, дружину свою князь упрятал в засаду. А с запада, точно железный кабан, рыцарей войско идет на таран. По бокам и вперед поставили самых достойных, в доспехах защитных острел бронебойных. А пешие кнехты, подобно селедке, густо набиты в середке. Ульрих в первом ряду, глаза как жало. Вот и он опускает забрала. Горд черт. Дескать, он даже чернее сажи. Едут то ли всадники, то ли чудища-всеядники, латы грудасты, пальцы будто замоченные душки, крюкасты, шлемы-двуроги, не попадись таким на дороге, они и мертвые друг с дружки снимут кольчушки. Тихо едут к урочному месту, не тратят до времени сил, словно каждый ведьму-невесту поперед себя посадил. Тяжко едут, от лошадиных боков валит пар наподобие облаков, Лошади у них в кольчужих попонах в оголовьях стальных кажется ни чем не проломить ни копьем, ни мечом. И громыхая извиня ползет железная свинья. Но и русская рать железистый еж, голыми руками не возьмешь. Хорошо бы в бой идти не лукавя, по-молодецки засущив за рукавья. Но сражение только в начатке, а враг уж надел железо перчатки». Коль так, то крюками попробуем снять налёт их разбойную наглую рать. Содвинулись грозные рати и началось. Стрелы мелькают и в кривь и в кость Вот и копье разлетелось в щепе. Стучат о щиты боевые гири. Воюет Иван. Расступись пошире. Топор звенит об щит. меч секира на льду сыра. Кольчуги рвутся об ножи. Лежачих не бьём. Упал, так лежи оставил Иван супостатов живых, а Ульрих пристал и кинжалом под дых. Пошатнулся Иван. «Помогите, братцы!» Упало. А в глазах снежинки роятся, и невозможно от них отморгаться. Лезут и лезут толпы постылые, как саранча, как жуки жестокрылые. И отступать, заграждаясь щитами, начали русичи перед врагами. «А быку только воли дать, он и будет бодать». Все свирепий сабельный блеск, Стоны раненых, костный треск. копьями на весу пробили наш полк И увезли в лесу. А наша засада тому и рада. Час приспелый князю с мечом в деснице Во вражеский строй в тесница. Хлынула конница наша сапушки, Захрустели немецкие латы ракушки, Мнутся шлемы, как кульки из серебряной фольги. Знаменитых мастер-литец Да русским мастерам он двоюродный кузнец. Хотели гулять по нашим палатам? Так мы вас накажем пулатом, палатом. Как дружно грянули, так недруги отпрянули, Толпами в одиночку в бегство впустились в прискочку. Эх ты, — голосят кнехты, — Куда они побежим, со всех сторон обжим. Свободен один только гибельный путь. На сиговицу в тростник повернуть. Там лед у берегов толстенный, по виду крепок, но зато пронизан стеблями растений, изреженный, как решето. И чтоб на земле не прибавить могил, лед их на хомик сбежать не пустил, раступился, продушными открылся, и тьма плескалась в полыньях, как в полных ужаса глазах. Зашуршала вода, тщетно хвататься за краешки льда, не замерзало долго здесь водиться, как будто в затхлых бочках с плесневицей. А перед Александром Невским, потупись, Ульрих стоял серый, как супись и сказал немцу князь, не смеясь, «Что, дружок, хвай за мешок, а там ежок? Кто придет к нам с мечом, отмечай, погибнет потом!» И добавил князь к войдам обратясь, «Снаряжение с пленных снимите, их в Новгород уведите, но дайте им валенки или сапоги, замерзнут, все ж люди, хотя и враги!» И с озера Чудского в отправились дружины вслед за князем. Шлемы на воинах, во вмятинах до да побоинах. Но что в сердце творится, на лице не утаится. Ведь в сторону родину, отчизны кони поворочены. А там по избам и теремам матери и жены не спят по ночам. Ждет Ефима Федосия, Никита Ульяна, Дарья Федора ждет. Ждет и Марья Ивана а его, как многих, схоронили други под курганом саблей в боевой кольчуге. Но кто на сердечное горе заробщит, если победа – праздник всеобщий? Эй, дударь, плясовую ударь! Не забудьте, люди, то, что было в старь.